В усилии разгадать подтекст его непонятного поведения внутренне заметалось, а он, неожиданно встав из-за стола, на ходу расстегивая брюки, направился ко мне». В неописуемой панике я вскочила со стула и, силой нажав на дверную ручку, толкнула в коридор дверь кабинета. Подоспевший следователь рванул ее обратно и при этом рассадил мне косяком двери скулу. Тут же привел меня в порядок и, повернувшись спиной, долго стоял у окна, упершись обеими руками в раму открытой форточки. Дрожь от омерзения, от годливости не проходила. При полномолчании м следователь позвонил и вызвал конвоира. В несопоставимых плоскостях размещались эпицентры ч у в с т в в а н и й и понятий подследственной исследователя. Полагавшему себя хозяином жизни и обстоятельств, следователю это в голову не приходило. В камере, увидев разбитую скулу, охнули, били. Нет, р е б о й вел и нечаянно стукнул дверью, свалила я на конвоира. я два меня не вызывали. Я вообще не могла представить, как следователь сможет продолжать допросы. Когда же вызов последовал, мне было стыдно смотреть на него, как на физиологически осрамившегося человека. Одно из двух. Или следователь тщательно готовился к этой встрече, или все его действия объяснялись внезапно охватившим его порывом раскаяния. «Я виноват перед вами», — начал он. «Простите, сейчас я вам предоставлю возможность посадить меня как минимум лет на пятнадцать. Впрочем, чушь, я верю вам. Садитесь сюда, быстро читайте». Из с е й ф он вынул папку, но я не хотела больше сюрпризов, не хотела ни читать, ни узнавать ничего. Страсть, настойчивость, приказ вложил он в свое «Читайте, вы должны это прочесть, должны это знать». Я раскрыла папку. Дело, контраст стояло во главе угла. На первой странице значились псевдонимы двух агентов. Первый — «Алмаз», второй — «Норд». Далее следовала анкета первого из агентов «Алмаза» Роксаны Александровны Срогович. Значит, настоящая фамилия Роксаны не Сябори, а Срогович, а по национальности она не гречанка и возраст не тот. Далее в дело были вшиты наиподробнейшие отчеты агента «Алмаз» о том, кто, когда и зачем приходил в нашу ленинградскую квартиру, кто и что говорил, по какому поводу и как высказывались я и мама, как реагировали на одно или другое событие, известие, число, час, обстоятельства. Все излагалось по форме с утра до утра, дни, месяцы, годы. За нами велась слежка. Итак, придя к нам в дом и притворившись больной, Роксана разыграла заранее спланированный сценарий. Симулируя болезнь, осталось у нас, чтобы мы выходили и поставили на ноги лично к нам п р е д с т а в л е н н о г о в ее лице государственного служащего агента НКВД. Небо обвалилось на меня, случилось нечто неправдоподобное, жуткое. Я не могла дальше читать. Резко отшвырнула дело, даже не посмотрев, кто значится под вторым псевдонимом Норд. «Хватит!» «Все плыло!» Я попросилась в камеру. «Наша семья под микроскопом НКВД. Что же НКВД узнала?» что я говорила, мой отец невиновен, что не захотела взять обратно билет члена ВЛКСМ после того, как меня стадно лесом рук исключили из этой организации, что свидетельствовала, в 37-м году издевались над арестованными, и что, говорила моя несчастная бедная мать, Та, что до последнего дня рыла окопы, защищая родной город, и погибла от голода, заурядные, оставшиеся одни после ареста отца, чем мы были им интересны? Боже мой, боже! Украли жизнь всю, на все повесили ярлыки, истолковали.